Индивидуальный подход к каждому пациенту. Особый шарм альтернативным методам лечения придает готовность большинства лекарей, целителей, натуропатов и прочих экспертов в области неведомого терпеливо и без спешки выслушивать все жалобы пациента. Ведь сам процесс внимательного слушания и частого переспрашивания приносит облегчение, так как свидетельствует о вдумчивости врача, его стремлении понять, что происходит с пациентом. Например, обратился человек к гомеопату по поводу мигрени. Прежде чем выписать подходящее лекарство, доктор потратит много времени на беседу, детально и тщательно уточняя проявление болезни. Ведь подбирать нужное средство, а их несколько десятков, следует не только с учетом симптомов болезни, но и особенностей характера пациента, склонностью к возникновению у него тех или иных заболеваний, того, что некоторые гомеопаты называют модаль или конституцией. Такой подход не может не удовлетворить страдающего человека. Уже от разговора с врачом головная боль станет уменьшаться. И дело ведь не в том, что гомеопатические средства или травяные шарики помогают от головной боли лучше, чем обезболивающие средства. Во многих случаях неторопливое общение с врачом непроизвольно уменьшает напряжение психологическое и мышечное которая довольно часто является основной причиной головной боли. Прибавьте к умиротворяющему действию звучание голоса, внешности доктора, еще и веру пациента в то, что ему помогут, и вам станет понятно, что полдела сделано уже до первого приема лекарства, ведь к представителям альтернативной медицины чаще обращаются не по газетному объявлению, а по совету тех, кому помогло.